Четырнадцатое первое декабря 1917 года полдень. Кишинев, железнодорожный вокзал, штабной поезд корпуса Красной гвардии. Михаил Васильевич Фрунзе обычно спокойный и даже пройдя через чур флегматичный, буквально кипел гневом. В такое состояние его привело известие о расправах, которые румынские власти творили над русскими офицерами и солдатами. попавшими в их руки. Да и в той части Молдовии, которую румынам уже удалось занять, солдаты потомков римлян и даков не церемонились с мирным населением. Они занимались повальными реквизициями продовольствия, или говоря проще, обычным грабежом и насилием. О всём этом Фрунзе поведали многочисленные ходаки из числа ограбленных румынскими вояками крестьян Лиовска уезда. а также чудом спасшихся русских солдат и офицеров румынского фронта. Фронт был абсолютно непонятно, на что именно надеялись сидящие в Яссах члены румынского правительства, поскольку политический расклад в этом варианте истории всё же был совершенно иным. Австрийцы и немцы с румынским правительством ни в какие переговоры вступать не собирались, поскольку это им было себе дороже. Что касается союзников, англичан и французов, то они могли прислать румынам помощь, на замкнутый Черноморский ТВД и раньше, чем рак на горе свистнет. Вот и сейчас из штабного вагона в Санчес отправили раненого русского офицера, который вместе с тремя нижними чинами чудом добрался с места дислокации своей части к мосту в Вунгенах, удерживаемому русскими войсками. оттуда на мотодорезине его доставили в Кишинёв, где он поведал о том, что творится сейчас на румынской территории. Из рассказа поручика Андреева следовало, что настроения одетых в серые солдатские шинели русских крестьян уже находились на грани взрыва. Одни из них рвались домой в деревню, где вот-вот должна была начаться делёжка бывшей барской земли, другие, которым дома ничего хорошего не светило, Стремились вернуться в строй, пусть даже и под красные знамена. Третьи же пока колебались, не зная, куда им идти: на Дон к Алидину и Краснову или в Одессу к Фрунзе, Деникину и Бережному. Но абсолютно никто из них не собирался сидеть за колючей проволокой в Румынии и ждать неизвестно чего. Во всяком случае, они понимали, что ничего хорошего от бывших союзников им не светило. Командование многократно битой румынской армии, встревоженное этим брожением, решило, что интернированные русские части при приближении Красной гвардии могут поднять у них в тылу восстание, и оно принялось планомерно разоружать русских солдат и офицеров. Часть из них были помещены в концлагеря, часть расстреляны. Бежать из этого ада удавалось единицам. Выслушав взбивчий рассказ порутчика и приказав отправить его в Санчасть на перевязку, Михаил Васильевич сперва спокойным голосом отдал приказ двинуть к станции Онгены дивизион бронепоездов для подкрепления русских частей, удерживающих там мост через пруд. Но потом он не выдержал и буквально взорвался от гнева. Эх, Михаил Гордеевич! Коризнина сказала мрачному Дроздовскому с холодной яростью слушавшего рассказ порутчик Андреева: "Вот же лучше бы вы тогда не церемонились с руинами, да жахнули бы прямой наводкой из орудий по королевскому дворцу в Яссах, разнесли бы эту богодельню. Глядишь, сейчас бы этим мерзавцам вели бы себя с русскими полюбезней". Михаил Васильевич С трудом сдерживая себя, ответил Дроздовский: "И я и сам очень сожалею о своей тогдашней деликатности, и теперь лишь не раз убедился в том, что эти скоты понимают лишь силу. Но что сделано, то сделано, и исправить уже ничего нельзя. Ведь я говорил уже покойному генералу Щербачёву, что надо увести с собой как можно больше людей, а он мне тогда не поверил". Жаль и нижних чинов, и господ офицеров выжить уже в сотчайших боях на германском и австрийском фронтах и погибнуть от рук румынского зброда способного только стрелять по безоружным и драпать при виде более или менее серьёзного противника. Фу. Товарищ Фрунзе, Михаил Васильевич, сказал внешне спокойный генерал Деникин. Всё это Нельзя простить. Надо сделать так, чтобы ромы нам никогда больше не пришла в голову мысль о том, чтобы так поступать с русскими людьми. Именно так, Антон Иванович, именно так, кивнул полковник Дроздовский и потом обратился к Фрунзе. Михаил Васильевич, разрешите моей бригаде поддержать действия ваших бронепоездов. от рук этих душегубов погибли наши боевые товарищи, многих из которых я и мои бойцы знали лично. Обещаю, в этот раз мы не будем жалеть ни румынское воинство, ни румынских правителей. Фрунзе посмотрел на Дроздовского, хотел было ему возразить, но потом махнул рукой. "Хорошо, Михаил Гордеевич", сказал он. "Ваш отряд ведь ещё не разгружали из эшелонов. Прикажите своим людям быть наготове". Порозы могут быть поданы в любой момент. Слушаясь, Казернольд Дроздовский и, повернувшись, прихрамывая, направился к выходу. "Постойте, Михел Гордееч", остановил его полковник Бережно и посмотрел на Фрунзе. "Михел Васильевич, дело в том, что там в Онгене полковник Дроздовский будет самым опытным и тактически грамотным командиром, чтобы избежать накладок и недопонимания. И я бы хотел, чтобы именно ему было поручено руководство всей операцией по активной обороне моста через пруд и, возможно, по захвату плацдарма на той стороне реки. Командир бронедивизиона у нас человек плотский и в сухопутной тактике разбирается слабо. Фрунзе на минуту задумался, а потом сказал: Наверное, вы правы, Вячеслав Николаевич. Думаю, что приказ о возложении руководства всей унгенской операции на полковника Дроздовского мы подготовим. Но тогда хотелось бы знать, как по вашему мнению следует действовать полковнику Дроздовскому и всем нам в этой ситуации: готовить ли нам вторжение непосредственно в Румынию или ограничиться обороной рубежей Советской России? Бережно задумался, а потом сказал: «Считаю, что наши действия должны быть решительными и наступательными. Оборонительная тактика в данном случае для нас невыгодна. Ведь стоит нам ослабить наши силы на границе Румынии, а нам это придется делать, потому что мы не сможем бесконечно держать здесь наш корпус, как румыны, а помнятся и снова полезут через пруд. Кроме того, как правильно заметил Антон Иванович, Во рок румынским захватчикам должен быть преподан такой, чтобы он запомнился им надолго. Для начала нужно спланировать наступательную операцию, целью которой должно быть окружение и уничтожение самой боеспособной части румынской армии. Но ну а потом к делу подключатся наши дипломаты, которые уже без применения оружия продолжат экзекуцию над неразумными румынами. Вицеслав Николаевич сказал Фрунзе: "И я попрошу вас подготовить меморандум для товарища Сталина и наркома иностранных дел товарища Чичирина, а мы пока займёмся планированием операции, после которой господа в Яссах на всю жизнь забудут о слове сочетании Романия-Марея, Великая Румыния, а то у этих господ и так уже глаза больше желудка. Может быть, стоит напомнить домнулам" Что в конце концов можно было сделать и так, что территория королевства Румыния сократится до территории Валахии, даже без Трансильвании. Товарищ Фрунзе сказал полковник Бережной: "Давайте оставим Богу Богова, а кэсарю кэсарева. Нас никто не уполномочивал решать внешнеполитические задачи". В Петрограде есть те, кто в дипломатических тонкостях разбирается лучше нас и доведёт до нас в нужное время все рекомендации, а пока будем заниматься насущными делами. Да, Вячеслав Николаевич, вы правы, сказал Фрунзе. Разумеется, вторжение непосредственно в Румынию и наступление на Яссы должно быть непременно согласовано с товарищем Сталиным, который очень не любит подобные экспромты. Фрунзе ещё немного помолчал и добавил: "Ну, а пока мы поставим задачи здесь присутствующим. Полковник Дроздовский займётся унгенским плацдармом, необходимо удержать мосты и по возможности создать те депон на румынском берегу. Генерал Еникин, Марков и полковник Бережной подготовят план общей операции. Как тут уже было правильно сказано, необходимо нанести румынам такое поражение, после которого у них навсегда бы пропало желание связываться с Россией. Ну, а я займусь вопросами большой политики. И ещё, я прошу держать туховостро от румын, можно ожидать любой гадости, из-за своей наглости и глупости они могут совершить совершенно неожиданные поступки, воевать с дураками тяжелее, чем с умным противником, об этом никому И никогда не стоит забывать.